Ежедневные прогулки по дюнам, отшлифованным ветром. С закрытым ртом против расширяющего поры ветра по пустынной местности лист, вдыхая йод вокруг Элленбогена, или оконечности Хернума, где, образуя водовороты, сливаются море и прибрежные полоса. Отец каждый день делает отметки на туристической карте. Взгляните на семью. Впереди мальчики в резиновых сапогах. Центр поля держит мать в куртке с капюшоном, в рьергарде отец, вооруженный биноклем. Так ходят они по берегу туда-сюда, ищут ракушек з д о р о в ь е А я лежу в засаде, прижав язык к наросшему зубному камню, распластавшись в шуршащей траве, хищикая, потому что мальчики находят только электрические лампочки, щедро выброшенные морем. Целые, словно еще годятся в дело. Они вместе с дрожащими хлопьями пены катаются на ветру по оголенному отливам песку. Возьмем, папа, возьмем. Вчерашний день вернется и предъявит счет за свет. Когда я преподавал в к е л н с к о м институте спорта, я во время летних каникул подрабатывал смотрителем купалин. В моем видении была волногонная машина знаменитого бассейна с морской водой. ш а р к а й парусиновыми туфлями по теплому кафелю, я украдкой поглядывал на ресторан над душевыми раздевалками, туда, где курортники в годах и местные н е п л а в ц ы нагуливали аппетит за стеклянной стеной. Тоже какие-то семьи, но не шло тау. Когда она придет с семьей в к е л ь в а т о р е раздалась в бедрах, но все еще цепкая горная козочка, суровая и нескладная возле хлева и только над обрывами грациозная. когда она придет, озабоченно распоряжающаяся. — Улли, ты не пойдешь купаться, пока я не скажу. Пошли купаться. — Не пялься так на людей, папа. — Нырять нельзя, Вельфин, слышишь? Нырять нельзя. Этот клан еще бродит в резиновых сапогах. Обходит Кампен, Кейтум, Морзум. Хотят, — так посоветовал врач, — сначала акклиматизироваться. Они еще девятся крытым тростником к ф р и с к и м домам. Еще показывают друг другу кораблики на горизонте. Гляди-ка, маяк. Гляди-ка, реактивный самолет. Гляди-ка, чайки на остатках бункера. Едят то, чем может угостить море. Палтусов, комбалу, густера. Папа хочет угря. Мама, поправляя его, заказывает треску. Ему хочется мидий. Она находит, что сегодня супа не нужно. Дети съедают по п о л п о р ц и и Обычно, поскольку оно без костей, окуневого филе. И все это попеременно. То вкусно и дорого у кифера, то кое-как в пансионе. Телячье фрикасе с мучной подливкой, а на сладкое манный пудинг с малиновым соком. Семья быстро освоилась в незнакомой обстановке. Они отдыхают без кино. Папа и мама пишут открытки с чайками и тюленями дедушки и тети Матильде «Удачный брак», Вечерами, перед тем, как они лягут в постель, она читает. Что же она читает? Романы с продолжениями из растрепанных и л л ю с т р и р о в а н н ы х журналов. Уже не Клаузевица, не Шрамма, не Линдолгарта. Карл Филипп Готфрид фон Клаузевица, 1780-1831. Генерал-военный теоретик. Главное его произведение о войне появилось посмертно – восемьсот 1832-1834 годах. Перси Эрнст Шрам, 1894-1970. Историк, ввел официальный дневник Верховного командования Вермахта.